27. Ванесса стоически встретила известие о предстоящем путешествии Руби во Францию, но, когда пришло время прощаться, не смогла скрыть опасения. «Как я вынесу, если с тобой что-то случится? Я и без того не сплю ночами из-за Беннета. А теперь еще и ты туда же. А о том, сколько там нацистов разгуливает на свободе, одному Богу известно. Ванесса, послушайте меня. Я еду в эвакуационный госпиталь». «А это далеко от линий фронта, во многих-многих милях. А в Париж я поеду только, когда его освободят и смогут обеспечить там безопасность. И со мной всё время будет Франк. Он хороший мальчик, но не могу себе представить, как он сможет себя защитить. Я сама себя смогу защитить. Я крепкая, как гвоздь, и вы это знаете». «Наверное, ты права». «Конечно права». «Ну-ка, вы так и не сказали, что думаете о моей форме». Робби сидела с Ванессой на диване, но теперь встала и отошла на несколько шагов. «Ну, как я вам нравлюсь?» Портной, рекомендованный одной из служащих женского армейского корпуса, работавшей с капитаном Зелинский, выдал ей женский мундир и юбку защитного цвета, брюки для холодной и дождливой погоды и две мужских форменных рубашки самого маленького размера с мужским галстуком цвета хаки. Когда знаки различия были пришиты к ее мундиру, а к ее аккуратной форменной пилотке пришпилен значок, Руби по-настоящему почувствовала себя аккредитованным военным корреспондентом. Она отправлялась в путь налегке, взяла с собой только вещевую солдатскую сумку с одеждой и туалетными принадлежностями и пишущую машинку в жестком футляре. Складная модель была гораздо легче и удобнее для переноски, чем ее прежняя машинка хотя Руби при каждом взгляде на нее вспоминала Беннета, и ее охватывала тревога. В дверь раздался стук. приехала такси, чтобы отвезти ее на вокзал. «Обещай писать как можно чаще», — сказала Ванесса, в последний раз заключая Руби в объятия. «Непременно. Попрощайтесь от моего имени с Джесси. Я надеюсь, она не очень огорчена». Джесси удалилась на кухню она была слишком расстроена, чтобы остаться и видеть, какой уйдет Руби. Саймон тоже не удостоил ее прощания, хотя тщательно обследовал ее упакованную сумку и даже попытался забраться внутрь. Наконец она вышла, села в такси, едва успела опустить окно, чтобы помахать на прощание женщине, которая стала для нее матерью. Руби даже не подозревала, насколько сильно нуждается в таком человеке, как Ванесса. Франк ждал ее на вокзале Ватерло. Они вместе сели в поезд на Саутгэмптен, куда прибыли во второй половине дня. Корабль, который должен был доставить их во Францию, герцог Аргайл, только что пришвартовался. И сейчас с него выгружали раненых в санитарные машины, которые подгоняли по широкой пристани прямо к трапу. Руби вскоре потеряла счет раненым на носилках, но их явно было не меньше, а то и больше нескольких сотен. Корабль, старенький пароход, до войны вероятно служивший паромом, теперь был выкрашен в белый цвет с красными крестами, указывающими на его статус госпиталя. Руби и Франко провели на борт в офицерскую столовую и велели никуда не выходить оттуда до конца плавания, поскольку команда будет чистить и готовить судно к перевозке следующей партии раненых. Руби ничего не ела на лэнч, опасаясь морской болезни, ей удалось подавить тошноту, сосредоточившись на виде, открывавшемся в большие окна столовой. Шесть часов спустя она пробудилась от дёрганого сна, время уже перевалило за полночь, и обнаружила, что они пришвартовались в гавани Малбори на Золотом берегу в Нормандии. «Мы на месте, Руби», — сказал Франк, тряся её за плечо. «Лучше нам сойти с корабля, пока они его не развернули, чтобы идти назад» ночь они провели в гавани, спали в палатках рядом с медицинским персоналом, а с первыми лучами солнца их подняли, чтобы ехать в эвакуационный госпиталь номер 128. Грузовик перевозил медицинские принадлежности для госпиталя, и водитель был готов подвести их, но только если для этого не нужно было ждать. Они сели в машину, голодные и усталые, и их долгое путешествие до сен началось. «Часа четыре нужно», — сказал водитель, — «и это при условии, что не придется совершать никаких объездов из-за повреждения дороги или из-за того, что фрицы принялись стрелять в нашу сторону из тяжелых орудий». Дороги, по которым они ехали, были после артобстрелов перепаханы выбоинами и воронками такой глубины, что у Руби от тряски чуть все зубы не выбило. Повсюду их окружали мрачные картины разорения, и Руби едва не расплакалась увидев первый разрушенный город на их пути. Увидев десятый, она даже и не моргнула. На одном из заболоченных полей, мимо которого они проезжали, британские солдаты копали могилы для стада убитого скота. Животные, около дюжины, лежали на спинах, задрав кверху ноги. Их тела были раздуты. «Взрывная волна», — объяснил водитель. «Сколько хорошего мяса пропало». Они ехали час за часом, остановились только раз, чтобы облегчиться у дороги. Они знали о минах и других сюрпризах, оставленных отступавшими немецкими войсками для неосмотрительных местных жителей. Поэтому Руби присела на корточки у задних колес машины, молясь, чтобы никто не появился на дороге и не застал ее отдающую дань природе. До госпиталя они добрались с рассветом, и к этому времени желудок Руби опустел настолько, что принялся урчать. Но с едой им пришлось подождать. Первым делом они должны были найти полковника Уайли, который распорядился, чтобы они по прибытии сразу показались ему. «Вы не первые журналисты, приезжающие к нам», сказал он вполне любезным тоном, «и не последние. Я не возражаю против вашего присутствия здесь, поскольку это способствует победе и все такое. Но если вы будете мешать мне или кому-то из моих людей», Я вас следующим же утром отправлю в Англию. Вам ясно? Да, сэр. У нас нет ни времени, ни терпения нянчиться с вами. Так что вот вам несколько простых правил. Не приставайте к моим людям, когда они работают. А когда они свободны, не надоедайте им, если у них нет желания говорить. Не разговаривайте с ранеными без разрешения дежурного врача. Не покидайте пределы госпиталя. И нет, я не смогу выделить вам джип для поездки в Париж так что не злите меня отныне этой просьбой. Руби получил отдельную кушетку в палатке медсестер, а Франко разместили с младшими офицерами. Подружиться с сестрами не составило труда. Они были дружелюбными, открытыми, интересовались работой Руби и сразу же пригласили ее пообедать с ними в столовой, где ели все, и рядовые, и офицеры. Спустя три дня она сидела с ними рядом, слушала их разговоры о доме и о том, чего им не хватает больше всего. «А тебе, Руби?» «Мне?» «Я бы сказала кофе. Даже тот кофе, что вы здесь пьете, не так уж плох И все, что угодно, будет лучше чая. Даже простая горячая вода». «Я случалась...» «Привет тебе, Руби Саттон!» Она повернула голову и поразилась. Голос принадлежал Дэну Мазуру. «Черт побери!» пробормотала она себе под нос. «Твой друг?» — спросила у неё одна из медсестёр. «Ну, это с большой натяжкой. Но он неплохой парень». «Дэн, как поживаешь?» «Ничего себе. Удивлён, что ты здесь. Мне показалось, бритты не очень-то приветствует женщин-корреспондентов». «Они не приветствуют», — сказала она, показывая на американский наплечный знак для журналистов. «Ты только что приехал?» «Сюда? Ты говоришь о 128-м?» да. «А высадился я на десятый день после Дня Ди», — сказал он, явно гордясь этим. «Где только не побывал с того времени. Только что вернулся из Фалеза. Был там некоторое время с канадцами, а когда стало потише, я решил провести денёк-другой в ожидании марша на Париже в местах поспокойнее». Старшая из медсестёр, капитан армейского сестринского корпуса, которая была за океаном с лета 1942 года, посмотрела на него и вскинула брови, «Поспокойнее? Вы считаете, что тут у нас поспокойнее?» «Я забыла о правилах вежливости», — сказала Робби в надежде, что Дэн замолчит и перестанет раздражать сестер своими глупостями. «Позвольте мне вас представить. Дамы, это Дэн Мазур. Он работает в журнале American. «До моего отъезда в Лондон мы работали там вместе. Дэн, это медсестры, которые знакомили меня со своей жизнью работой здесь и отвечали на мои вопросы». «Капитан Глэдис Кэй, первый лейтенант Салли Грин, первый лейтенант Эдит Геллер. Они ветераны компании в Северной Африке и Сицилии. И они были первыми сёстрами, прибывшими в Нормандию. В какой это был день?» «Шестой после Д, Пугающе холодно ответила Глэдис. «Что ж, здорово», — сказал Дэн. «У вас наверняка куча всяких историй». «Полковник Уайли дал мисс Саттон разрешение наблюдать за работой одного из хирургов», — сказала ему Глэдис. «Если хотите присоединиться к нам, он вряд ли будет возражать». Дэн беспокойно проглотил слюну, но все равно кивнул. «Конечно. Когда?» Глэдис посмотрела на свои часы. «Да вот прямо сейчас. Ты готова, Руби?» «Готова».